Помнишь, я рассказывал о скучном, как мемуары рака-отшельника о лингийском захолустье? Так вот, Воронион – это увеличенная до размеров мира лингийская провинция. Только не такая зажиточная и довольно грязненькая. В буквальном смысле грязная. Воронионцы обладает потрясающей способностью создавать свалки и помойки всюду, где появляются, даже там, где мусор в принципе отсутствует, например, в пустыне. Я не бывал в Варнионских пустынях, но убежден, что их песок смешан со старым тряпьем, огрызкими объедками, сломанными инструментами и прочей дрянью, что в огромных количествах валяется на улицах местного сферопорта. Не знаю, что показывают тамошние миражи, но уж точно не дворников, чтоб меня волкогест окунуло. Жизнь на Варнионе тоже скучная, а потому историю, приключившуюся в их сферопорту, Будут пересказывать еще лет 100 или 150 Но она, если честно, того заслуживает. Сам я знаком с событиями из чужих слов. Прочел не меньше десятка статей в газетах и журналах, да пообщался с очевидцами. А потому немного завидую тем ворнионцам, которым довелось своими глазами наблюдать столь редкое зрелище. Гибель Цепеля. Импакта вынырнул из пустоты примерно в полдень когда жизнь в местном сферопорту била ключом. Там разгружался грузовик Верзийской торговой корпорации. Импакта вынырнул и замер в двух лигах от ощетинившегося пушками Вежелана. На запрос диспетчеров ответа не последовало, и капитан сторожевика приготовился открыть огонь, но отдать соответствующий приказ не успел. В середину 300 пришельца охватило огненное кольцо. Половинки «Импакта» немного приподнялись, тут же схлопнулись, и сразу после этого грянул еще один взрыв. Огромные языки пламени стали жадно пожирать обшивку, на землю посыпались первые обломки и люди. Водопадом хлынула балластная вода. Еще через миг корпус «Импакта» окончательно распался на две части, и к облакам рванула пара чудом уцелевших баллонов с гелием. Легкая носовая половина принялась неспешно вертеться, словно выбирая, куда бы шлепнуться, а корма сразу направилась к земле, по которой в панике носились ворнионцы. Тяжелые рули сделали кормовую часть, похожую на половинку огромной бомбы, но следующий взрыв устроила не она, а кузель, и этот взрыв вдребезги разнес носовую часть цепеля. Пылающие останки разлетелись по всему сферопорту. И то, что несколько минут назад было гордым цепелем, превратилось в кучу безобразных обломков, которыми тут же начал интересоваться местный народ. Как я уже говорил, ворнионцы весьма охочи до всякого мусора. Самые честные из аборигенов попытались отыскать выживших. Безуспешно. Самые беспринципные жадно накинулись на хлам, а несколько пронырливых подростков рванули на поиски уцелевших баллонов, и сорвали главный куш. Поврежденные баллоны приземлились в лесу, лигов в пяти от сферопорта, и повисли на деревьях, уныло выплевывая в атмосферу остатки гелия. Особой ценности баллоны не представляли, но рядом с одним из них мальчишки обнаружили лысого мужчину в простой цепорской одежде, окровавленного, с поврежденными ногами, без сознания, но живого. К вечеру цепаря на телеге доставили в госпиталь, где он ненадолго пришел в себя, назначил царскую награду за возвращение уникальной трехствольной бомбады, заявил, что его зовут Помпирио Чезаро Фахо Дердагентур и вновь потерял сознание. Надолго. А на Ворнеоне началось смущение. Местные, разумеется, слышали о знаменитом путешественнике Слинги, но отказывались верить что им на голову свалился считающийся погибшим герой возмущенный президент а сфера порт объединен со столицей и высшее руководство планеты лично разбиралось с катастрофой предложил заключить мошенников в тюрьму но капитан верзийского цепеля уверенно опознал мессера и тут же отправился на родину прекрасно понимая что принесшего радостную весть ждет щедрая награда оставшиеся без присмотра аборигены Два дня пытались лечить мечущуюся в горячке гостя. А затем началось вторжение. Во всяком случае, нечто весьма похожее. Первым на Варнион пришел импакт Олингийского флота. Удостоверившись, что спасшийся цепарь и в самом деле мессер Помпилева, родной брат Дара Антонио, капитан импакта, немедленно взял госпиталь под усиленную охрану, А учитывая состояние местных вооруженных сил, можно сказать, что он оккупировал планету. И, кроме того, намекнул президенту, что больница – не лучшее место для пребывания настолько значимой особы. Варнионский вождь совету внял и приказал перевести Мессера в свой дворец. И очень вовремя приказал, потому что следующим на захудалую планету явился верзийский Дар Дерек, старинный друг Мессера привезший с собой кучу лучших медикусов ожерелья. Затем пришел рейдер астрологического флота с какой-то шишкой из штаба. Затем набитый журналистами пассер, а еще через час в серапорт буквально ворвался флагман линдийского флота с двумя доминаторами сопровождения. Прибыл дар Антонио. Другими словами, когда пытливый амуш оказался на Ворнионе, Повинциальная планета была похожа на герметикон в дни заседания Сената. От обилия важных персон рябило в глазах. Дары, их пышные свиты, военные, представители Химмерсгартна, куча одигенов с самых разных миров, друзья, мессера, а также журналисты и богатые бездельники. Ошалевшие ворнионцы важно рассказывали о катастрофе. Выяснилось, что ее наблюдала половина, если не больше, обитателей планеты и безбожно задирали цены на жилье и стол. Президент говорил речи и пытался подружиться с важными гостями в инвестиционных целях, а владельцы домов терпимости сделали десятилетнюю прибыль. История чудесного спасения Мессера надолго заняла первые полосы газет, но ответа на главный вопрос, где именно известный путешественник провел полтора года, публика не получила. Поговорив с братом, Дар Антонио объявил, что МССР частично утратил память и выразил надежду, что со временем не дуг оставит Помпилио. Расследование обстоятельств катастрофы также ничего не показало. Определить принадлежность корабля, на котором МССР прибыл на Ворнион, не удалось. А поскольку в команде Цепеля было много спорки, журналисты пустили слух, что знаменитый путешественник побывал в плену пиратов. Капитан грузовика получил солидное вознаграждение от дара Дерека или Индийский орден. Любознательным подросткам дар Антонио вручил по сотни цехинов и пообещал оплатить учебу в любой академии Герметикона. А счастливчик, отыскавший бомбаду Мессера, заполучил кучу золота. Из дневника Оливера А. Мерса «Доктор алхимии».